Глава 21. Вы знаете, по какой причине я мог прийти к вам лично? С такими словами, я уселся напротив рабочего стола ПАК Джису и выжидающе уставился на девушку, надеясь, что она не станет юлить, и тем самым тратить мое время наше время. И вам доброе утро, менеджер Валкер! Натянуто улыбнулась та. Неловкая пауза повисла между нами, а тишину разбавляло отчетливое тиканье настенных часов. Тик-так, тик-так. В тот день, когда вы попросили меня помочь вам с тестированием тренировочных систем, слегка подался я вперед и загнув бровь, вы еще наверняка не знали, являюсь ли я модификантом. Рискованный вопрос. Я буквально в лоб заявил ей о своих подозрениях. Но именно сейчас пазл должен был сложиться. Кому, как не специалисту в сфере генетических исследований, знать правду о природе моего организма, когда мы столько времени работали вместе? Да и при этом упорно продолжать молчать, в надежде, что я ни о чем не догадаюсь. Впрочем... Увиливать от темы разговора и дальше госпожа Пак не стала. Вздохнула, сложила пальцы в замочек перед собой и глянула на меня из-под «В какой же момент об этом узнали вы?» — задала она встречный вопрос. Не тени прежние улыбки. Больше дурочку она и себя не строила, что выгодно отличало ее от кузины. Харин в этом плане держалась куда дольше. «Не так давно». «Ответил я уклончиво». «И это довольно странно, учитывая, насколько сильным искусственным изменениям подвергнута ваша ДНК, хотя зависит от того, когда и при каких обстоятельствах были проведены соответствующие манипуляции. Она действительно была в курсе всего, что со мной происходило, и быстро успела взять меня на крючок» начиная со спарринга в корпоративном спортзале и заканчивая этим странным тестированием. В моей кандидатуре на него Джису не сомневалась нисколько, и ее исследовательский интерес ко мне на протяжении всего времени нашего знакомства был как нельзя очевиден. Теперь я еще сильнее понимал это. «Значит, вы нисколько не сомневаетесь в том, что я модификант», Поморщившись, осведомился я у девушки. «Нисколько», — мотнула она головой. «Сложно отрицать очевидное». И, и нет даже небольшой вероятности, что решил попытать удачу. «Вы модификант, Алекс Валкер. Я уверена в этом на девяносто и девяносто девять процента. Слишком масштабные изменения в вашем теле, чтобы считать иначе». «Хм... Серьезное заявление». «Слишком серьезная если опираться только на физические способности, которые я продемонстрировал во время тестирования». «Откуда же взялась такая большая уверенность?» — скептически прищурился. «Я взяла на себя смелость позаимствовать ваш волос, чтобы провести анализ ДНК», — честно призналась госпожа Пак. «Правда, глазки-то отвела. Похоже, ей было стыдно за это». «Мне показалось странным то, как старательно вы избегали демонстрации возможностей своего организма на пределе». «Значит, именно этот анализ показал вам, что я не человек». «Человек», — поправила меня Джесу, — «просто генно-модифицированный». «Невелика разница», — со вздохом откинулся я на спинку стула, понимая, что догадки доктора Сугахары подтверждались мнением второго специалиста. Я все еще не был уверен наверняка, что Пак Джису имеет прямое отношение к незаконным исследованиям лаборатории Ченгруп, Но третьего варианта, то бишь независимого эксперта по генетике, у меня на примете не было. Либо так, либо продолжать терзать себя предположениями без конца. «Вижу, вас эта новость не радует», протянула девушка с любопытством, наблюдая за моей реакцией. «Более чем. Но пришел я к вам не за утешением». Плавно вернулся я к причине своего визита в этот кабинет. «В данный момент, если не ошибаюсь, мои метаморфозы интересны вам примерно в той же степени, что и мне самому. Поэтому то, о чем я хотел бы вас попросить, будет в равной степени выгодно нам обоим. Вы хотите, чтобы я изучил их?» быстро сообразила Джису. В ее сообразительности я не сомневался. «Именно», — кивнул я, — «чтобы вы провели все необходимые замеры, анализы и испытания, любые пробы и тестирования, все, что потребуется для выявления всех до единого изменений, которым подвергли мой организм. Я хочу узнать больше, но и вам могут пригодиться эти материалы». «Для продвижения смежных разработок, пожалуй...» Едва заметно улыбнулась девушка уголками губ. «Но мои условия остаются прежними. Конфиденциальность. Любые материалы, которые вы получите в ходе исследования моего тела, останутся анонимными и не уйдут дальше вас. Если вы принимаете это, госпожа Пак, то мы можем начать хоть сегодня. Окончательное решение за вами». По лицу ее было видно, как сильно Джессу хочет возразить. С конкретными данными испытуемого ей было бы куда проще написать качественную диссертацию и вполне возможно получить новую ученую степень, в зависимости от того, насколько полезными станут смежные разработки, которые она сумеет продвинуть с моей помощью. Однако анонимность исследований ставила крест на всякой публичности. Конкретика в современной науке — важный аспект, но с моим желанием девушке считаться придется. «Модификант — это не приговор, Валкер», — сделала она попытку убедить меня в обратном. «Даже если где-то может всплыть ваше имя, то вы будете защищены от...» «И все же, я бы хотел, чтобы оно нигде не всплывало», — холодно перебил ее. «Нигде, госпожа Пак, это обязательные условия. В противном случае работать вместе мы не сможем». Видно же было, что ломается она скорее из принципа, потому что в конечном итоге, пусть и с большой неохотой, решилась-таки пойти мне навстречу. «Хорошо, менеджер Валкер, дайте мне немного времени на подготовку, и тогда приступить к работе мы сможем уже завтра». Разумеется, о Марией Деламар я тоже не забыл и успел заглянуть на этаж рекламщиков в обеденный перерыв. К сожалению, на месте подозрительной шпионки не оказалось. Уехала для подтверждения деталей следующего заказа на точку розничной торговли. «Скорее всего, в офис она сегодня уже не вернется», — сообщила мне Сайон, отвлекаясь от ноутбука. «Директор точки три шкуры с нее спустит, прежде чем они найдут правильное место для размещения баннера. Собственно, поэтому я ее и отправила. Может, у нее будет больше шансов поскорее с ним договориться». А, менеджер Валкер», — окликнула она меня, когда я уж было собирался покинуть офис, — «вам нужно именно Деламар?» Хорошо, что заранее сочинил более-менее правдоподобную легенду. Все же, будучи вхожим в отдел стратегического планирования, я имел куда большую свободу над курированием, в том числе и пиар-компаний корпорации Ченгрупп. Я слышал, что ее дизайны довольно хороши. С улыбкой обернулся к пиарщице. «Возможно, она могла бы вступить в команду по продвижению следующего продукта. По крайней мере, я бы рассмотрел ее кандидатуру». «Тогда я передам ей ваши рекомендации сразу по возвращении», — заметно оживилась Сайон. «Не нужно. Просто... просто передайте Деламар, чтобы в свободное время поднялась в наш офис. Пусть это будет...» «Сюрпризом», — подмигнул я ей. «Договорились». Понимающе кивнула мне девушка, а я, попрощавшись с коллегой, благополучно покинул этаж. Ловушка для загадочной девушки с аукциона захлопнется, вот только раньше времени об этом она прознать не должна. Хотелось бы лично провести допрос с пристрастием. К тому же, судя по оставленным ею для меня знакам, она и сама горела желанием пообщаться со мной тет-а-тет. -тет. Я знал ее. Одну из тысячи. Но готова ли она сама к нашей встрече лицом к лицу? Во всем остальном, понедельник для меня прошел на удивление спокойно. Сроки не горели, работа над продвижением текущих проектов велась размеренно и практически без моего личного участия. Появившееся у меня время можно было бы счесть за небольшую передышку после насыщенных выходных, Но сейчас мне как никогда прежде опасно было бесцельно просиживать задницу в кресле. Слишком много пустых и тревожных размышлений, мгновенно забивающих и без того гудящую голову. Мысль, единой нитью проходящая через все остальные, упорно отказывалась покидать меня. «Я не такой, как они». И место это заслужил отчасти не благодаря собственным талантам, а благодаря вмешательству извне. Казалось бы, какая к черту разница? На пути к мести хороши любые средства. Как модификант я превосхожу старика Джихуна и весь его совет директоров по всем фронтам. Следует использовать это преимущество по максимуму, а не бежать от него». Но в том-то и дело, что хотелось достичь своих целей собственными силами. Лишь тогда я посчитал бы победу честной, а поражение — заслуженным. И, похоже, быть самим собой у меня уже не получится. Только Пак Джису теперь могла в полной мере раскрыть мне глаза на правду. А вот как жить с этой правдой дальше, я совершенно не представлял». Когда рабочий день подошел к концу, задерживаться в офисе не стал. Вернулся в полупустую квартиру, разулся, прошел в зону кухни, не включая свет, и сразу же нажал на кнопку электрического чайника. Не факт, что сегодня удастся быстро заснуть. Лучше потратить время с пользой и обозначить информатору еще пару-тройку целей. Дополнительные сведения никогда не будут лишними, да и к тому же... «Замер» как только по всей квартире раздалась приятная мелодия дверного звонка. Хотя для меня, скорее, тревожная. Затем она повторилась, и я быстро достал смартфон из кармана, чтобы проверить, нет ли там пропущенных. Но непрочитанных уведомлений там не было. Хм, интересные дела. Когда позвонили в третий раз, я подошел к комоду в коридоре, открыл средний ящик... Достал из-под кипа белья пистолет и спрятал его за пояс. К двери приблизился одновременно, придерживая оружие за рукоять. Могли, конечно, и дверью ошибиться. Вряд ли хоть кто-то из числа моих врагов или их исполнителей просто стоял бы и трезвонил в ожидании получить пулю промеж глаз. Но перестраховаться стоило. Однако, заглянув в глазок, Расслабленно выдохнул от увиденного в нем улыбчивого лица Хван Дуны. Резко выдернул пистолет из-за пояса, поспешно закинул его в шкаф и только после этого распахнул перед коллегой дверь, причем не только перед коллегой, а перед целой толпой. — оторопело протянул я, пробежавшись взглядом по неожиданным гостям. Центральной фигурой среди них оказалась Дуна, держащая в руках какой-то торт с горящими свечками. Подле нее стоял Ли Тэ Хён с позвякивающим бумажным пакетом в руках, младший аналитик со второго этажа, мой бывший сосед по рабочему месту и незадачливый родственник популярной сестры Айдола. Остальных ребят и девчат. Я знал уже не так хорошо, но лица их мне были знакомы. Мы определенно работали вместе на отдельно взятых этапах моего карьерного пути, но что тут вообще происходит? Три-четыре! громко дала Дуна команду остальным, и все они заголосили как один С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Чего? Тебя Алекс! «С днем рождения тебя!» Мои коллеги радостно захлопали в ладоши, а вот до меня, наконец, начала доходить вся суть происходящего. Нет, сегодня был вовсе не мой день рождения и даже не близко, но по липовым документам, да и в резюме, была указана именно эта дата — 5 марта. «День рождения никогда не существовавшего Алекса Валкера и главного героя моей легенды. Но я ведь не думал, что эта дата будет иметь хоть какое-то значение для окружающих меня людей. Если бы не память, вообще не понял бы, с какой стати они сейчас сюда заявились». «Ну, чего стоишь-то?» — захлопала ресница Медуна, прервав неловкое молчание, повисшее между мной и гостями. Задувай и желание загадывай. А ну-ка, быстро загадал желание, Алекс, ткнул Тихон в мою сторону пальцем. Не вечность же нам тут торчать! Прохладно вообще-то? Да. Все это похоже на какой-то бред под температурой тридцать восемь. Но, черт побери, возможно, это самое неожиданное и одновременно приятное недоразумение за всю мою жизнь.